Страница 38. Продолжение иллюстрации номер 69. 9/8. Либо группа из одной 8 и 4/16. Группа из 6/16 с двойным ребром длительности четверть и восьмая. Либо половинной с точкой, соединённой лигой с четвертью с точкой. И тому подобное. 9/16. Это три группы по 3/16, соединенных двойным ребром длительности каждая. Либо 3 восьмых, каждая с точкой. Либо три группы из 8 и 16. Либо восьмая, соединенная лигой с группой из трех шестнадцатых, с двойным ребром длительности, и восьмая с точкой. Либо четверть с точкой, соединенная лигой с восьмой с точкой, и тому подобное. 12 восьмых. Это четыре группы из трех восьмых. Либо четверть. 4 четверти с точкой каждая, либо четверть с точкой, соединенная лигой с четвертью, 8-я, группа из 3-8 и четверть с точкой, либо группа из 8 и 4-16, группа из 6-16, и группа из 2-16 и 2-8, и четверть с точкой. И тому подобное. 12 16 Это три группы по 3 шестнадцатых. Либо 4 восьмых с точками каждая. Либо четыре группы из 8 и 16. Либо 8 с точкой, соединенная лигой с 3 шестнадцатыми. При 16 в группе и восьмая с точкой и тому подобное второе широко употребительной длительности охватывающие целое число простых тактов ровно 2 ровно 3 ровно 4 иллюстрация номер 70 размер c 4 четверти целая нота 6 четвертых целая с точкой, либо 2 половинных с точкой каждая. 12 восьмых целая с точкой, либо 2 половинных с точкой каждая, либо 4 четверти каждой с точкой. 4 вторых один бревис, 6 восьмых Половинная с точкой. Либо две четверти с точкой каждая. 12-16? Половинная с точкой. Либо две четверти каждая с точкой. Либо две группы по 2 8? Каждая с точкой. Или 4 8 отдельно, каждая с точкой. 4 8 одна полоная 6 16 четверть с точкой либо две восьмых каждая с точкой отдельно страница 39 параграф 30 сложные смешанные метры и размеры группировка длительности в них Сложными смешанными называются метры и размеры, которые образуются от слияния простых или двухдольных, или трехдольных метров и размеров в различных возможных сочетаниях. Пятидольные метры 2 плюс 3 или 3 плюс 2 применяются в виде следующих размеров. Далее следует иллюстрация номер 71. 5 четвертых. 5 четвертей с двойным акцентом на первый и акцентом на третьей ноте